Глава пятнадцатая Там Варавву ждала Мария. «Я обещала тебе, — сказала она торопливо, — сообщить, если что услышу о Юдифис Криот. Она в саду в Гефсимании. Бедная девушка, кажется, лишилась разума». Варавва немешкая пошел за Марией. Дорога казалась ему бесконечной. Наконец они пришли в Гефсиманию. «Слышишь?» — Мария подняла руку. Из сада долетали обрывки какой-то мелодии. Варава узнал одну из песен Соломона, царя-поэта. Вдруг песня оборвалась на полуслове и раздался иступленный возглас. «Иуда! Иуда!» Варава ринулся на этот голос. Мария не отставала. По извилистой тропинке, густо поросшей травой, они пришли на полянку, посреди которой была разбитая раковина пересохшего фонтана. Одинокая белая фигура сидела на земле, окруженная цветами, сорванными недавно и беззаботно брошенными на увядание. В безумной женщине со спутанными волосами Варава узнал свою любимую гордую Юдифь. Почувствовав, что уже не одна здесь, она резким движением вскочила на ноги, стремительно подошла к Вараве и крепко обняла. Юда, наконец-то ты пришел! Где ты был? Я искала тебя повсюду, даже к заходила. Я убила его, слышишь? зашептала Юдивь доверительно. «Но, увы, слишком поздно. Теперь уже не спасти твоего друга Назарея. Ты меня простил? Ты любишь меня, как прежде?» Она смеялась и плакала, прижимала свое лицо к груди варавы сердце которого разрывали жалость и любовь. Вдруг Юдивь немного отступила и посмотрела на него сначала с удивлением, потом презрительно. «Ты ведь не Иуда», — сказала она, сердясь. «Зачем ты пришел сюда?» «Я жду Иуду. Я видела его вчера ночью, и он обещал вернуться. Оставь меня одну, мне еще надо собрать много цветов, чтобы осыпать ими свою могилу». Мария тихо подошла к несчастной и, взяв за руку, прошептала. «Бедная Юдивь!» Сердитый взгляд безумный сменился слабой улыбкой. «Я тебя помню», — сказала она. «Ты добрая и можешь понять мое горе. Я обещала Иуде ждать его здесь». Он придет к закату солнца и уведет меня с собой. Как долго до вечера. Если хочешь, можешь остаться. Прогони только этого незнакомца. И она указала на несчастного Вараву. Я знаю одно тихое место, сказала Юдивь, обращаясь снова к Марии. Сядем там и споем что-нибудь. Нет, лучше ты будешь петь, а я, может быть, усну. Я устала. Страшные мысли тревожат меня. Но вот что утешает и она вынула из складок платья крест, похожий на тот, какой был у нее при встрече с Каиафой. «Злой священник сломал такой же в порыве бешенство», сообщила она Марии. «За это и многое другое я его упила Мария вздрогнула и со слезами на глазах обняла Юдив, пытаясь вывести на тропинку ведущую из сада. Та поняла ее намерение. «Нет, нет, мы пойдем туда, где растут тенистые деревья». Недалеко отсюда много пальм и цветов, прохлада и благоухание. Мария повернулась к Вараве, стоящему рядом. «Скорее иди к ее отцу и не огорчайся, что она не узнала тебя. Ее мозг очень болен». «Неужели она действительно убила Каиафу?» — взволнованно спросил Варава. «Не знаю», — печально ответила Мария и подошла к Юдифе. Таня терпеливым жестом схватила ее за руку и потянула за собой. Скоро они пришли к месту, где росли пальмы. Легкая их листва давала земле приятную тень. Юдивь успокоилась, лицо ее прояснилось. Она села под дерево и увлекла Марию. На ее губах играла прежняя чарующая улыбка. «Спой что-нибудь», — попросила Юдивь. «Какую-нибудь простую нежную песню». «А ты красивая», — добавила она, глянув на Марию внимательно. «Любовь светится в твоих глазах». «Ну, пой же!» Дрожащий от слез голос Марии зазвучал печально, мелодия была грустная. Часто повторялись слова «хорошо быть розой в царском саду». Когда Мария умолкла, Юдив расплакалась. «Царский сад» — всхлипывала она горестно, раскачиваясь из стороны в сторону. «А где же сам царь? Он был увенчан терниями, он умер, его распяли». Я, Юдив Искариот, помогла этому злодеянию. Пусть на меня падет проклятие, а не на Иуду. Пусть меня испепелит молния. Иуда не виноват. В царском саду можно было встретить царя, но он умер. Лучше бы он жил, потому что с тех пор, как его не стало, меня окружает глубокий мрак. Мария участливо обнимала безумную девушку, успокаивая ее. Глава 16. Перед дворцом первосвященника Каеяфы бурлила чернь, плотно окружившая римскую стражу. Допрос у Пилата был закончен, и прокуратор послал незадачливых караульных к Каеяфе сообщением о событиях прошедшей ночи. Не стесняясь в выражениях, возбужденный народ осыпал римских воинов всяческими ругательствами. «Мерзкие пьяницы», — слышалось из толпы, — «не могли устеречь мертвого». У потрясенных, измученных охранников не было даже сил огрызнуться, а не то, чтобы развеять беснующуюся чернь. Так молча они шли к Иафе. А он, лежа в постели, с большой неохотой отвечал на любезные расспросы своего тестя Анны. «Я не понимаю, почему ты не хочешь описать приметы преступника. Хоть что-нибудь ты должен был запомнить. Это очень помогло бы поимке разбойника. У нас уже есть одна улика». И с этими словами Анна показал зятю маленький кинжал, усыпанный дорогими камнями. «Дай его мне!» — прокрепел Каяфа и, выхватив кинжал из рук Анны, спрятала его под подушку. Изумленный Анна раскрыл рот, но задать очередной вопрос не успел. В спальне появился управитель. Вид у него был растерянный, он не знал, как сообщить хозяину о случившемся. «Что ты молчишь, истукан?» — накинулся на него Каяфа. Говори, какие у тебя вести». «Пилат прислал к тебе стражников, Каиафа», — уклончиво доложил управитель. «Пусть войдут», — сказал первосвященник, еще ничего не знающий о чудесах ночи. Солдаты вошли гурьбой и остановились у двери. Встав чуть впереди остальных, Максимус кратко доложил. «Каиафа, твои печати на склепе Назарея сломаны, гроб открыт, и Назарея нет в нем. Пилат послал нас к тебе». Он считает, что произошло чудо. Назарей воскрес. «Ложь!» — с пеной рта закричал Каеяфа. Он весь поддался вперед, словно хотел ударить солдата, принесшего эту потрясающую весть. «Все это выдумки. А где Галбус? Где бездарный начальник трусливых римских горе-вояк?» Максимус побледнел. Римская честь была задета. «Я презираю лжецов», — сказал он твердо, «и расскажу лишь то, что видел своими глазами». Ночью небесные существа прилетели к могиле Назарея. Яркое, как молния, сияние ослепило нас, и мы замертво упали на землю. Очнувшись утром, мы нашли гробницу пустой. А что касается Галбуса, я бы очень хотел, чтобы чей-нибудь приказ заставил его заговорить, ведь он онемел, увидев чудо. Лицо Каеяфы перекосило злоба. «Не думай, что я поверил твоим бредням. Я вижу, ты такой же мошенник, как Назарей, но со мной эти фокусы не пройдут ты говоришь галбус онемел пусть он подойдет ко мне и я заставлю его говорить войны подвели к кафе своего парализованного сотника мутные глаза центриона смотрели мимо бледного злого лица кафы но вдруг быстрая перемена произошла в его взгляде глаза оживились и наполнились смыслом он отстранил поддерживающих его подчиненных и гордо выпрямился перед первосвященником кайафа был в гневе как ловко этот римлянинн ломал комедию с мнимой болезнью. но «Ну что же, славный Галбус!» — сказал он зло. «Кто помешал тебе подрствовать на страже? Кто уничтожил твою самодовольную доблесть?» Неожиданно для всех прозвучал краткий ответ. «Иисус Назарей! Сын Бога Живого!» Голос Галбуса был громким, убедительным. Набрав в грудь побольше воздуха, он торжественно, словно приветствуя Цезаря, повторил. «Иисус Назарей!» «Сын Бога Живого!» Каиафа в бешенстве завопил. «Вон! Вон отсюда! Заткните ему глотку! Убейте! Я отвечу за его смерть перед Цезарем! Неужели можно допустить, чтобы все поверили в божественность распятого преступника?» Вдруг яростный священник бессильно откинулся на подушки. Кровь хлынула из раны, образовав красное пятно на повязке. «Убирайтесь!» — сказал тоже рассерженный Анна. Но не думайте, что вам это пройдет даром. Нас не обманут ни галилеяне, ни римляне. Тот, кто сломал печати Синедриона на гробнице, будет найден и сурово наказан». Галбус тихо ответил. «Тогда вам придется преследовать ангелов, но первосвященнику попасть в рай не так-то легко». И, круто повернувшись, он дал знак солдатам следовать за ним. Все повиновались, кроме одного — подошедшего поближе к Анне. «Одно слово, первосвященник», — сказал он загадочно. «То, что я скажу, заинтересует тебя». Легким кивком головы Анна выразил готовность слушать и солдат продолжал. «Сегодня утром у склепа мы видели одного иностранца. К нашему великому удивлению он обладал печатью Цезаря. Но самое интересное, с ним был известный разбойник Варава». Подобие радости выразилось на лице первосвященника. «Благодарю тебя», — сказал он, улыбаясь. «Ты сообщу мне интересные факты. Когда тебе удобно, ты можешь зайти за наградой. И всем твоим товарищам, которые не видели никаких чудес, а просто заснули на посту и на следующее утро встретили у склепа-разбойника Вараву, от моего имени передай, что я жду их. Золота хватит и для них».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 Он собрался продолжить свой путь, как вдруг увидел женщину в белом платье, выбежавшую из сада. Это была безумная юдивь. Мария безуспешно пыталась догнать ее. Юдивь неслась, словно гонимая, могучим ветром, словно зверь, преследуемый охотником. Возле учеников она остановилась. Барава хотел взять ее за руку, но она оттолкнула его, устремив лихорадочный взгляд на Петра, воскликнула. «Где царь?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 Прежде чем Иоанн успел что-либо ответить, Петр сурово отрезал. «Тот, кого распяли священники с твоей помощью, не отвечает на зов неправедных. К предателям у него нет жалости». «Не говори так, пётр остановил его Иоанн. «Что ты можешь знать о божественном промысле? Мне кажется, наш милосердный учитель утешил бы эту скорбящую душу». Петр охотно прощает только свои собственные грехи. Вступил в разговор Варава ты никого не любишь устала сказала юдиф глядя на петра но без любви нет жизни поэтому я умерла юдиив пошатнулась, но мария была рядом она поддержала ее как мне тяжко пожаловалась юдиф подруге описая в ее объятиях мы вместе с тобой были в саду царя, но не нашли его иуды тоже нет он придет к закату успокаивала ее мария а солнце еще высоко не может быть не соглашалась Юдивь. «Уже ночь, мрак окружает меня». Все удивлённо переглянулись. Горячее солнце падало прямо на Юдивь, ярким пламенем зажигая её рыжие волосы. «Не бойся, Юдивь, я с тобой», — Варава бросился к любимой. Девушка протянула ему вялую руку. «Ты, Варава», — сказала она слабеющим голосом. «Ты когда-то любил меня. Скажи, ты доволен смертью Каеяфы?» «Ты ошибаешься, Юдивь». «Каиафа жив, он только ранен», — поспешил сообщить Варава то, о чем узнал, когда ходил к Искариоту. Этим известием он хотел успокоить Юдивь, но она разъярилась. «Каиафа не умер?» — закричала она. «Предатель, обольститель, лжец будет жить! О всемогущий Бог, воздай по мере грехов твоему неправедному служителю! Прошу тебя, Иегова!» — иступленно вызывала она не спасли свое мщение на хитрого священника, а не на слепого исполнителя его коварного замысла, не на Иуду. Проклятие Каиафе, проклятие мертвого Иуды и умирающей Юдифи, вечное проклятие всех несчастных, кого ложь завела в ад. Безумная девушка, только что походившая на страстную пророчицу, вдруг затихла. Красноречие ее иссякло. Затаив дыхание, она не сводила глаз с масличной горы. Взор ее прояснился, засиял восторгом. «Смотрите!» — закричала она торжествующе. «Царь! Я вижу его!» Молитвенно подняв руки к небу, она шагнула вперед, но пошатнулась и упала на пыльную дорогу. Все бросились к ней. Вся в слезах, Мария наклонилась над подругой, но та была бездыханна. Вдруг послышался стук лошадиных копыт. «Что случилось?» — спросил всадник и, не дожидаясь ответа, спешился. Разыскивая беглянку, дочь, старый искриот, наконец, настиг ее. Все расступились С криком «Юдивь!» старик упал на колени и стал заглядывать в лицо дочери. Как трогательно была ее застывшая красота. Вдруг несчастный отец поднял голову и взглянул на окружающих. «Уходите! Прочь с моих глаз, галилеяне!» взорвался он гневом. «Я не позволю вам торжествовать над моим горем. Где ваш пророк, совершающий чудеса?» воскрешающий мертвых. Пусть он оживит мою чудную дочь, моего восторженного сына. Он не может возвратить мне детей. Все вы лжецы. Будьте вы прокляты». Простив несправедливые слова, ученики и Мария печально удалились. Что могли они сказать потрясенному горем отцу? Они не обладали могуществом своего великого учителя, который один имеет власть, возвращать к жизни. Возле безутешного искариота остался только Варава. Глава 19. Почти неделя прошла с тех пор, как весть о чудесном воскресении распятого Назарянина потрясла Иерусалим. Несмотря на болезнь, первосвященник Каиафа настоял перед Пилатом, чтобы Галбус и Максимус были отправлены подальше отсюда, в Рим. Подозреваемый в симпатии к учению Назарея Петроний тоже был отослан на родину но все трое под чьей-то протекцией получили хорошее назначения в римских легионах. Исчезновение тела пророка священники объяснили тем, что оно украдено. Члены Синедриона авторитетно заявляли, что они уже напали на след преступников. Кроме того, внимание народа было отвлечено неожиданной смертью юдифии из Кариот. Давно город не видел таких пышных похорон. Нескончаемая вереница юных дев Иерусалима провожала тело первой красавицы Иудеи, К семейному склепу где уже покоился ее злосчастный брат глядя на белые лилии покрывалало символ девственной чистоты умершей многие качали головами и шепотом передавали скандальный слух о сомнительной нравственности юдифи но громко произносить не решались в старческих руках ростовщика из криота громадная сила участь ни одной иерусалимской семьи зависела от его расположения и боязнь оказаться нищим Укорачивало языки. Ученики и последователи Назарея покинули город. Кто, опасаясь мести священников, кого позвали в дорогу дела. Жизнь продолжалась. Поговаривали, что скоро в Иудее будет новый наместник Цезаря. В связи с расстроенным здоровьем прокуратор Понти Пилат просил императора Теверия об отставке. Над маленьким городком Назаретом заходило солнце. Красные предзакатные лучи освещали плодоносную долину и заглядывали в небольшое оконце столярной мастерской, возле которого сидел старик. Он спешил выполнить заказ — маленький деревянный стульчик, затейливый резьбой. Морщинистые руки удивительно ловко справлялись с тонким делом. Видно было, что мастер пристрастен к своему труду. Перед ним лежали несколько лилий. Их изображение он и переносил на спинку стульчика. Мастер был так поглощен работой, что не замечал прохожего, остановившегося возле дома. Путник кашлянул, привлекая к себе внимание. Старик встрепенулся и, прервав свое занятие, удивленно вскинул глаза на мужчину могучего телосложения, покрытого пылью дальней дороги. «Кто ты? Что привело тебя сюда?» «Мое имя Варава. Я пришел из Иерусалима, чтобы поговорить с тобой» если ты Иосиф, сын Иакова, потомок дома Давидова и отец того, кого называли царем Иудеев. Почтенный старец сказал, «Я Иосиф, ты, старый человек, — заговорил, волнуясь Фарава, — твои ноги на краю могилы, и ты не пожелаешь солгать». Он так уставился на Иосифа своими воспаленными глазами, словно хотел прочесть все сокровенные тайны его души. «Я Варава». Снова повторил он свое имя. Бывший вор, бунтовщик и убийца. Если бы человеческие законы были справедливы, меня должны были распять на месте твоего сына, ибо он не повинен, а я преступник. Но ненависть на земле всегда страдает. Так было в Иерусалиме в эти ужасные дни, и так, мне кажется, будет в дальнейшие времена. Но ты смотришь на меня спокойным, невозмутимым взглядом. Разве тебе безразлично, что я живу? а твой сын умер». Иосиф не ответил. «А ты, пожалуй, уже знаешь все», — продолжал Варава, ловя хоть какую-нибудь перемену в лице старца. Иисус из Назарета восстал из мертвых и явился своим ученикам. «Но ты же не безумец, Иосиф, и не станешь приписывать божественность тому, кто рожден от тебя, обыкновенного смертного человека». Варава старался говорить подчеркнуто, бесстрастно но за нарочитым спокойствием скрывалась грызущая тоска. Он не вынес этого напряжения. Его бурное нетерпение прорвалось. «Говори, старик, говори!» — закричал он яростно. «Если бы ты только знал, как это мучит меня! Его лицо, его голос, весь его облик меня не покидают. Его смиренные глаза тревожат мою душу. Он так не похож на смертного. Нежность и доброта его неземные. Люди жестоки. Он являл милосердие. Люди всегда жалуются, он смиренно молчал. Умирая, он превращал страдания в торжество. Как я хочу знать, кто он в действительности? Я обращался к его матери, твоей жене, умоляя раскрыть тайну его рождения, но она молчала, как и ты. Ее окружало чудесное сияние, таинственное, неземное, которое наполнило меня страхом. Такое же сияние озаряло на зарее, когда я увидела его в судилище. Чудный свет этот казался его частицей, его сутью. Все эти загадки лишили меня рассудка, потому я и пришел к тебе. Скажи правду, Иосиф. Ты, его отец, и должен знать все про своего сына с первой минуты его рождения в мир. Сжалься над моим страданием, ответь. Что я могу сказать тебе, бедная душа? В голосе Иосифа было сострадание. Кроме того, что божественный человек, о котором ты говоришь, не сын мне. Варава был потрясён «Не сын?» — повторил он изумленно. «Разве Мария не твоя жена? Разве у тебя нет детей?» «Ни одного, кто называл бы ее матерью», — ответил Иосиф. «Дети у меня есть, но все они рождены в дни моей молодости от первой жены, которая давно умерла. Марию я знал только как существо не от мира сего. Невинность этой девы я призван был охранять». «Но разве ты на ней не женился?» — недоумевал Варава именно так как мне было велено ответил иосиф я преклонялся перед ней как перед царицей и ангелом опять ты меня смущаешь воскликнул Варава. почему ты называешь ее царицей молва гласит что она простая девушка из египта глаза иосифа повлажнели туда мне велели с ней бежать чтобы спастись от изверга ирода который мог отнять жизнь ее младенца когда я впервые увидел ее была весна Тихий вечер. Она одна шла по полю. Странное сияние было в ее волосах. Мне казалось, я встретил ангела с небес. Старик умолк, вспоминая, но скоро опять продолжал. Потом пришло повеление жениться на ней, и я послушался. «Что ты говоришь?» — раздраженно закричал Варава. «Разве ты не по своей воле женился на этой царице? Как ты ее называл?» «Но она была твоей?» «Не смей произносить таких речей», — сказал Иосиф с внезапной пылкостью. «Она никогда не была моей, ни взглядом, ни дыханием, ни прикосновением. Ее друзьями были ангелы, они ей пели в ту ночь, когда родился младенец. Я был только верным слугой Марии». «Ты бредишь», — закричал Варава в гневе. «Ты потерял рассудок, бедный старец, и на самом краю могилы хочешь поддержать обман. Если он не был твоим сыном, скажи, чей же он сын?» Вдруг тень упала на землю. Солнце зашло. В сером вечернем свете друг против друга молча стояли двое. «Чей же он сын?» — повторил ворава почему-то шепотом. Иосиф смотрел прямо в глаза дерзкому гостю. Яркий свет внезапно озарил все вокруг. Иосиф торжественно простер руки и произнес. «Спроси его самого. Он здесь». И старец, упав на колени, замер в глубоком поклоне. Смущенный и испуганный ворава обернулся. Перед ним, излучая лучезарную красоту, стоял Назарей. Глава двадцатая. Все величие утра, дня и вечера, все тайны творчества были сосредоточены во взгляде, который выражал силу и любовь. Несказанную, безмерную, недоступную смертному пониманию, безграничную, как небо, всепроникающую, как воздух. Пораженный, боящийся верить собственным глазам, Варава опустился на колени перед воскресшим Спасителем мира. — Это ты, учитель? — прошептал он. — Ты пришел, хотя я в тебе сомневался. Бесконечная любовь, которой дышал весь божественный облик Иисуса, наполнила Вараву восхищением его томящаяся, давно заключенная в оковы греха душа, потянулась к новой жизни, где были бессмертие и чистота. «Ты мой Бог! Я верю тебе!» — воскликнул он иступленно. Светлое создание медленно отступило, повернулось и тихо заскользило по туманному лугу, оставляя за собой светящуюся тропинку. Варава встал и пошел следом ничего не видя, ничего не помня, ничего не сознавая, кроме того, что Бог вел его. Радость наполняла его, такая огромная, что земля во всей красе казалась только каплей в море, охватившего его восторга. На склоне горы лучезарное видение остановилось и как легкое облачко растаяло в воздухе. ворава осмотрелся. Он был уже далеко от Назарета. Еще царила ночь, но светлая радость в душе осталась. Отсутствие Христа было временным. Он жив и опять вернется. Ликуя, Варава поднял глаза к небесам. Мог ли человек быть несчастным, имея Бога в сердце, и сознавая, что душа его бессмертна? Когда-то метущийся страдавший Варава был теперь спокоен Сомнения его пропали навсегда. Христос — Спаситель мира. «Тебе я вручаю свою душу». Он произнес эти слова громко, торжественно, глубоко веря в то, что они будут услышаны. Радостно и уверенно Варава двинулся вперед по пути, по которому шел учитель. Он возвратился к своему странному другу Мельхиору. Ему первому расскажет о том, что с ним случилось в Назарете. Потом он провозгласит свою веру каждому, кто станет его слушать. О последствиях он не думал. Внутренняя духовная сила, наполнявшая его, внушала полное равнодушие к житейским трудностям. Жестокость, месть, людская злоба были ему нипочем. Пытки и мученические страдания мог перенести тот, кто увидел Христа. Глава двадцать первая Серебристый свет полного месяца озарял стены и башни Иерусалима в ту ночь, когда Варава возвратился из Назарета. Городские ворота были уже закрыты, но ему удалось разбудить спящего привратника, который, выйдя из своей будки, смотрел на путника в изумлении. «Варава?» — воскликнул он. «Да, я. Но почему ты так удивлен?» Привратник вместо ответа громко закричал. «Эй, вот человек, которого вы ищете!» Послышалось топанье многих ног, звон оружия, И прежде чем Варава понял что-либо, он оказался окруженным войнами. «Что это значит?» — спросил он. «Разве вы не знаете, что я освобожден волей народа?» «Молчи, злодей!» — послышался гневный ответ. «Ты пытался убить первосвященника Каеяфу. Ты помогал ученикам Назорея выкрасть его тело из запечатанного склепа. За все это тебя непременно распнут». Варава выслушал стражника с удивительным спокойствием. «Это Каеяфа меня обвиняет?» Спросил он, заранее зная, что ему ответит. «Да. Каиафа донес на тебя Пилату. Он узнал тебя, хотя была ночь. Тебя видели с известной блудницей Магдалиной, а также в обществе Петра, ученика Назарянина. В то самое утро, когда исчезло тело распятого, ты крутился возле склепа. Словом, улик хватает. Да и твоя репутация не позволяет сомневаться в твоей вине. Так что следуй за нами. Участь твоя решена». Варава улыбнулся. «На этот раз я не совершал того, в чем меня обвиняют. Но какой бы ни была моя участь, я готов перенести ее. Во имя Иисуса Христа я готов принять смерть». «Безумец!» — закричал воин, толкая арестованного копьем. «Не смей говорить так. Каждый должен говорить правду, даже если за это ждет суровое наказание», — ответил Варава спокойно. «Сумасшедший!» Переглянувшись, решили войны. Внезапная смерть Юдифи криот которую он, говорят, любил, лишила его рассудка. Вараву повели по безлюдным темным улицам ночного Иерусалима. Скоро тяжелые тюремные ворота впустили узника и его конвоиров. «Ты вернулся, в Варава!» — пробурчал тюремщик. «Только пятнадцать дней прошло с тех пор, как тебе даровали свободу, но у тебя такая подлая натура, что ты не мог не совершить нового злодеяния». «Пойдем, я веду тебя во владение твоей прежней камеры И он открыл дверь в тот самый каменный мешок, в котором Варава провел много времени. Дверь скрипнула, приветствуя узника и отсекая его от внешнего мира. Рявкнула тяжелая задвижка под рукой тюремщика, и Варава остался один, если не считать постоянных жильцов этого помещения, мышей. Еле заметная полоска лунного прозрачного света пробивалась, через узкую щель в стене. Варава лег на солому. Предстоящий суд и наказание смертью не пугали его. Он твердо решил не защищаться и не опровергать выдвинутых против него обвинений. И если на суде ему дадут слово, он громко провозгласит свою веру. Иисус Назарей — сын Бога Живого. Вспоминая своего божественного друга, который так круто переменил все мысли, всю душу, бывшего разбойника, ворава сладко заснул. Вокруг благоухали цветы, слышалась чарующая музыка. Белый ангел сидел на поляне и сплетал венок из странных николких роз. «Где я?» — шепотом спросил ворава «В убежище от бурь», — ответил ангел. «В ограде царского сада». И вдруг уже виденное Варавой неземное сияние возвестило появление божественного Иисуса Назарея. «Господи! Господи!» — в восторге закричал Варава. «Прости меня, грешника за мои грехи ты принял крестные муки. Это я должен был умереть позорной смертью, а не ты». «Верующий в меня не умрет вовек», — услышал он дивный голос Христа. Чудный свет превратился в бесконечное золотистое море. Стены темницы раздвинулись, Сильные нежные руки коснулись раскаявшегося грешника и повлекли туда, где был иной мир, иной закон, иная жизнь. «Я не допущу, чтобы вораву казнили», — говорил Мельхиор, спускаясь вслед за тюремщиком в мрачное подземелье. Он добился разрешения посетить тюрьму, где томился его друг. «Хоть ты и обладаешь перстнем императора, тебе не изменить наших законов» возражал тюремщик, любезно несший перед таинственным иностранцем факел. «Да, закон ваш суров, но исполнителей закона можно смягчить», сказал Мельхиор уверенно. Тюремщик не успел ответить. Они уже пришли. «Варава», — позвал Мельхиор друга. Никто не отозвался. «Спит», — сказал восхищенный тюремщик, — «и смерти не боится». Мельхиор подошел к куче гнилой соломы. Ворава спал глубоким безмятежным сном. Смуглое, грубоватое его лицо запечатлело застывшую смиренную улыбку. «Ни перстень императора, ни злоба священников уже не властны над ним», — тихо сказал Мельхиор. Его освободила воля свыше. После словия День близился к концу, когда двое путников остановились, чтобы последним взором окинуть святой город. С вершины горы они следили за тем, как багровое предзакатное солнце бросало свой свет на белые дома и зеленые сады Иерусалима, на величественный храм Соломона. Видна была Голгофа, темная, пустынная. Один из спутников высокий, могучего телосложения мужчина, опустился на колени и стал пристально смотреть в ту сторону. «Ты печален, Симон», — сказал его товарищ. «Тяжело покидать страну, которую посетил Бог. Но не грусти. Господь теперь всегда с тобой, и Голгофа уже не принадлежит одной Иудее. Она — символ всего спасенного мира». Кириньянин поднял голову. «Все так, Мельхиор», — сказал он но я никогда не забуду, как нес крест по той горе. Душа моя дрожит от одной мысли об этом. Я опять вижу лик Христа. Симон встал с колен. «Посмотри», — обратился к нему Мельхиор, указывая на могилу. «Вон там я похоронил Вараву. Одинокая пальма склоняет над ним свои резные листья. На земле он был так же одинок, как дерево над его могилой». «Но на небе...» Его ждет другая участь. Там он найдет прощение, любовь и покой. Да, нелегко обрести веру, — добавил он, немного помолчав. Не всем дано такое удивительное счастье. Тебе, Симон, выпало нести крест на Голгофу, и ты теперь отказался от своего дома и от родных, чтобы служить одному Господу. Но пройдут долгие века, прежде чем человечество поймет, что это единственный путь, «Постижение истины, что только во Христе можно обрести мир и покой». Симон удивленно посмотрел на Мельхиора. «Но почему должно пройти так много времени?» — спросил он. «Я уверен, скоро все поклонятся ему, даже Каиафа». «Нет, этот лжец никогда не признает правду», — жестко ответил Мельхиор. «Каиафа сделает все, чтобы имя Христа было вытравлено из иудейских летписей». Но истина восторжествует. Любовь и милосердие бессмертны. Даже в мрачные дни мы не должны терять мужество и светлых упований. Будем всегда твердо держаться учения Христа, Его Божественного Света, и мы никогда не заблудимся. Спустившись с горы, путники направились в ту сторону, где лежала таинственная страна с величественными пирамидами и лениво текущим нила 1893 год